глава 22 когда я ехал в мельницу то никак не ожидал увидеть там такое оживление прямо с утра даже не думал что там столько постояльцев обитает не клиенты же туда поперлись с раннего утра ладно я по делу сюда явился а кому еще взбредёт в голову ехать завтракать за город пока я шел в комнату к лакримозе, то обратил внимание, что свободных столов практически нет, а завтракать гости предпочитали в полном одиночестве. Лишь раз я увидел за одним столом компанию, да и то небольшую, всего-то три человека. Проходя мимо похожего на волшебника деда, я кивнул ему и жестом показал, что иду наверх. В ответ он широко улыбнулся, затем наклонился к стоявшей рядом с ним официантке в костюме ведьмочки и что-то сказал ей на ухо. Учитывая, что речь шла явно обо мне, надеюсь, что-то хорошее. Во всяком случае, она тут же одарила меня улыбкой и подскочила поближе. «Рада приветствовать вас в нашем заведении, господин Темников», не переставая улыбаться, сказала она. «Может быть, желаете что-нибудь в вашу комнату или оставить для вас столик?» «В комнату?» Я остановился и призадумался. «Давайте небольшой чайник, чёрного чая и пару чашек. Ну и столик для нас оставьте, само собой». Возможно, чуть позже мы спустимся позавтракать. Вы будете вдвоем, или к вам, может быть, кто-то присоединится?» В этот момент ведьмочка тревожно посмотрела по сторонам. «Мне сказали, ночью к нам заезжал ваш друг, который обещал заехать утром». «Это какой?» «Такой здоровый, как дом, и все время орет?» — спросил я. «Мне сказали, еще бьет посуду и дерется с охраной», — шепотом добавила она, как будто опасаясь, что громобой ее услышит. «Нет, сегодня его не будет». Во всяком случае, не должно. После моих слов на лице юной ведьмочки появилась робкая улыбка надежды, что именно так и будет. Видимо, Федор тут хорошенько пошумел. Если они даже мою фамилию запомнили, и то, что он обещал заехать. То-то я смотрю, у них на входе еще один охранник появился. Хотя если они думают, что наличие еще одного стража как-то остановит громобоя, то это сильное заблуждение. Насколько я знаю Федю, это его еще больше раз задорит. Его не смутил бы десяток дополнительных охранников. Оставив официантку с улыбкой на лице, я поднялся на второй этаж и осторожно постучал в дверь лохремозы. «Это ты, мой сладенький?» — спросила она своим бархатным голосом, от которого по мне тут же начали бегать мурашки. «Заходи, дверь не заперта». Судя по мокрым волосам и махровому халату, в которой она была одета, Лакри только что принимала ванную. В комнате пахло цветами и чем-то более резким, похожим на запах сосны. «Какие миленькие у них здесь халатики выдают, правда?» — спросила она и покрутилась передо мной так, что он практически распахнулся. «Только слишком длинные и теплые. Запариться можно». На самом деле халат еле прикрывал ее колени. Но, зная вкус ведьмы, это было гораздо ниже, чем та одежда, к которой она привыкла. Раза в три. На столе стояла нераспечатанная бутылка вина и блюда с разнообразными фруктами, рядом с которыми лежала карта. «Это они мне какой-то комплимент от заведения притащили после того, как громобой уехал», сказала она, заметив, куда обращен мой взгляд, и хихикнула. «Заберу бутылку в подарок Хорнборну». Пусть он со своей молодой женой ее разопьет. Хотя им эта бутылка, что бормотуну зефирка, понюхать разве что. В этот момент в дверь постучали. Кого это там несет? Лицо ведьмы сразу же стало серьезным, и она быстро шагнула к столу, прикрыв собой карту. Я попросил принести нам чая, сказал я и открыл дверь, за которой стояла та самая ведьмочка. Она отдала нам поднос с напитками и стремительно убежала, застучав своими туфельками на каблуках по коридору. Как только я закрыл дверь, Лакри вновь улыбнулась, подошла ко мне поближе и втянула в себя аромат, который шел из чайника. «Пахнет вроде бы неплохо, но мы, конечно, лучше», сказала она и взяла у меня поднос из рук. «Только давай мы с тобой потом его попробуем. Я хочу, чтобы ты кое-что увидел». Лакримоза поставила поднос рядом с вином, взяла в руки карту, затем села на кровать и похлопала ладонью рядом с собой. «Садись сюда, сладенький, так тебе будет удобнее». Не знаю, где Ибрагим с громобоем достали для ведьмы эту карту, но выглядела она довольно старой. Такое впечатление, что из какого-то архива утащили, настолько потрепанная она выглядела. Вот только вряд ли это можно было бы сделать среди ночи. «Не взломал же его Ибрагим?» «Ты так думаешь?» — спросил Мор. «Я бы на твоем месте не был у них так уверен. Ибрагим-то в этом точно не участвовал. Без ноги сложно грабить архив. Ну а насчет остальных?» Самое интересное, что отчасти я был согласен с Дорианом. Наша призрачная команда вполне могла бы провернуть такую штуку, и особой сложности у них бы не возникло. Достаточно было попросить серебро помочь самую малость, и можно было не только карту заполучить при большом желании. Я сразу понял, что на карте Белозерск со всеми прилегающими территориями. Вот город, это Белое озеро, Дубравино, Липинбор, А вон там, за призрачным лесом, наш Китиш. Только одно мне было непонятно. Что за темно-багровый след на ней? Такое ощущение, что на ней пролили красное вино. Стоп! «Лакри, по-моему, на карте кровь», — сказал я. «Ясное дело, милый мой мальчик, не знаю об этом, ведь это моя кровь». «Ты обрызгала карту собственной кровью? Ну зачем?» «Затем, что так нужно было. Ты же не думаешь, что я при каждом удобном случае режу себе руки?» — спросила она и показала на карту. «Посмотри хорошенько. Что ты видишь?» «Макс, попробуй взглянуть на карту, как будто на ней изображена магическая формула посоветовал мне Дориан. Я так и сделал. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять. Тонкие кровавые линии на ней расположены не хаотично, как мне показалось вначале. Если присмотреться повнимательнее, то выходило так, будто все эти линии в какой-то момент пересекались в одной точке. Даже не точки. Это было больше похоже на большущую кровавую кляксу, Она была расположена недалеко от лепиного бора. «Судя по твоему лицу, ты все понял, верно, сладенький?» — спросила она и провела своими тонкими пальцами по кровавому узору, остановившись в центре кляксы. «Это место, где находится кольцо?» Я посмотрел на ведьму, у которой в этот момент появился холодный блеск в глазах. «Дай мне руку», — попросила она и раскрыла свою ладонь. «Только не пугайся и закрой глаза». «Я тебе сейчас кое-что покажу». Я положил руку на ее ладонь, которая оказалась холодной, как кусок льда, а затем прикрыл глаза, как просила Лакри. Несколько секунд ничего не происходило, затем возникло ощущение, будто меня с головой окунули в холодную воду и резко вытащили обратно. Теперь перед глазами появилась картинка. Каменные столбы с человеческий рост, на которых были выбиты какие-то рисунки. Один, два, три. Их было ровно восемь, и они стояли по кругу. Некоторые из них стояли ровно, какие-то покосились и держались на честном слове. В центре круга было что-то вроде колодца или нечто похожее на него. Мне кажется, он был сделан из камня. Картинка все время расплывалась, мне лишь на мгновение приобретала четкость, чтобы тут же растечься вновь. «Ты знаешь, что это за место?» голос ведьмы будто громовой раскат заполнил все вокруг нет покачал я головой понятия не имею меня окунули в ледяную воду еще раз и картинка исчезла вновь сменившись темнотой я открыл глаза и повернулся к лакри которая укоризненно смотрела на меня ты в этом уверен милый попробуй напряги память ведь видно же что это место силы ты должен о нем что то знать да ничего по нему не видно пожал я плечами. «У нас таких странных мест знаешь сколько? Башни, пещеры, еще всякая ерунда». Нашла чем удивить. Восемь столбов с каменным кругом в середине. «Как можно не знать о всех местах силы вокруг?» — удивленно спросила Лакремоза. «Ты же говорил, что учишься в магической школе. Неужели вам там не рассказывают о них?» «Не обо всех», — расплывчато ответил я. «И не всем рассказывают. У нас есть классы, которые всякой такой ерундой занимаются» артефакты, места силы, раскопки. У меня немного другая специализация». «Это очень плохо, сладенький», — разочарованно вздохнула ведьма и посмотрела на карту. «Слишком большая территория, чтобы самим быстро отыскать его. Может быть, можно у кого-нибудь спросить?» «Вот это запросто», — кивнул я и высвободил руку из ладони лакри, а то она у меня уже окаменела от холода. Еще немного, и пальцы отварятся, как сосульки. Я даже знаю кое-кого, кто может нам помочь в этом деле. Как чувствовал, что нужно будет просить ее помощи?» «Кого это?» — скривилась ведьма. «Только не говори, что у вас здесь и следопыты, тоже женщины». «Нет, она не следопыт. Точнее сказать, не совсем следопыт», — сказал я. «Скорее неутомимый и любознательный учёный артефактор, который знает очень много всего». «Это та девчонка, которая должна была приехать?» — скинула бровь Лакри. «Артефактор?» «Она самая...» Сегодня я как раз буду ее встречать в полдень на железнодорожном вокзале». «Где-где?» — удивленно спросила ведьма. «На каком вокзале?» «Макс, у нас они называются Сталелинейными», — сказал Мор. «Названия разные, суть та же». «На Сталелинейном», — ответил я. «А, ну так бы сразу и говорил». Лакримоза посмотрела на стену, где висели небольшие часы в форме мельницы. «Туда долго ехать?» «Нет, отсюда не больше часа». Тогда у нас еще уйма времени, сказала она и поправила халат, который у нее все время разъезжался в разные стороны. Предлагаю тебе спуститься вниз и заказать нам завтрак, пока я приведу себя в порядок. Подожди, что значит у нас? Ты что, собралась ехать вместе со мной? От неожиданности я немного растерялся. Если обращаться к Полине за помощью, то познакомить их придется, это и ослу понятно. Но так сразу надо лазареву как то подготовить к этому разговору твою мать я даже не думал что ей скажу и как представлю лакре разумеется я поеду вместе с тобой а что такое чего ты вдруг так занервничал милый на лице ведьмы появилась улыбка а, -а, а кажется я кое что поняла тебе нравится эта женщина и неловко показаться в моем обществе понимаю когда с тобой рядом такая девушка как я очень легко будет вызвать ревность у твоей возлюбленной. Но ты, оказывается, тот еще шалун сладенький мой». «Вот еще, фыркнул я и встал с кровати. «Во-первых, она мне не возлюбленная. Во-вторых, не женщина, а девушка. В-третьих, ладно, я пошел вниз. Что тебе заказать?» «Мясо с кровью», — не переставая улыбаться, сказала она. «Только большой кусок. После всех этих ритуалов ужасно хочется есть». Я закрыл за собой дверь и пошел вниз возлюбленная, надо же было придумать такое. Привет, Максик! Радостно закричала Полина и сжала меня в своих объятиях. Как я соскучилась по тебе! Я по тебе тоже, ответил я, и это было правдой. Мне и в самом деле было очень приятно видеть ее. Кстати, с того момента, когда мы встречались последний раз, я, похоже, чуть подрос. Теперь я уже был выше нее, совсем немного, но все-таки. «Лазарева теперь смотрела на меня снизу вверх». «Я нашла место, где лежит амулет атрибута распада», — прошептала она мне на ухо, будто боялась, что нас может кто-нибудь услышать в этот момент. «Не смогла решить эту загадку, представляешь?» От переполнявшей ее радости в нее светилось лицо, и Полина трясла меня за плечи. «Осталось сделать последний шаг, и артефакт будет у нас». «Круто», — сказал я и поднял ее сумку с бетона. «Темников я не поняла». «Ты что, не рад?» — настороженно спросила Полина. «Да нет, что ты взяла? Рад, конечно. Еще как!» — сказал я и попытался выдавить из себя улыбку. «Даже думать не хочу, что у меня получилось на самом деле. Уверен, выглядело это довольно жалко. Но по-другому у меня не получилось. В данный момент моя голова была занята немного другими вещами». «Я вижу, как ты рад», — надула губы Лазарева. «Так, ситуация становится опасной. Нужно говорить, как есть, иначе быть беде. Полина не дура, лучше сразу объяснить, почему я не скачу от радости, узнав новость про атрибут распада. Полина, не обижайся, я правда рад, что ты наконец нашла это место. Но я думаю сейчас немного о другом, честно сказал я. У тебя какие-то проблемы? Встревоженно спросила она. Что-то с Тимофеем Игоревичем? С кем? Не сразу понял я. Нет, с дедом все в порядке. Да и не проблемы это, скорее... «Скажи, ты сейчас очень занята?» «В каком смысле?» — спросила Полина и поправила свои рыжие кудри. «Я с сумкой только приехала. Хочу поехать домой, чтобы искупаться после поезда и пообедать. А теперь скажи, меня сильно занята, по-твоему?» «Вообще нет», — ответил я. «Обедом я тебе накормлю, а искупаться ты потом сможешь». «Когда это потом? Ты можешь объяснить, что происходит в конце концов?» «Ничего особенного, не нервничай», — улыбнулся я. Просто я хочу пообедать с собой, а заодно кое с кем познакомить. Не смотри так на меня, я думаю, вы понравитесь друг другу, она очень милая». «Она?» В этот момент Полина остановилась и прищурилась. «Темников, или ты скажешь, что происходит, или я никуда не поеду?» «Хорошо, скажу, но только в машине. Нас такси ждет. Я взял ее под локоть и потащил вперед. «Тебе понравится эта история, обещаю. Тем более без тебя мне не справиться». «С чего ты взял?» Такое впечатление, что ты заранее знаешь, понравится мне или нет, с вызовом в голосе спросила Лазарева, но сопротивляться перестала. И кто это мы? Если не понравится, я попрошу водителя развернуть машину и отвезу домой, пообещал ей. Ну, Темников, вечно ты со своими причудами, пробормотала она. «Осторожнее, ты мне снег на локти оставишь. Мне иногда кажется, что ты сумасшедший. В этом мы с тобой похожи, хохотнул я. Меня тоже временами такие мысли одолевают. Что ты псих? «Нет, я тебя имею в виду. Ты ведь тоже немного чокнутая. Как про артефакт какой-нибудь разговор заходит, тебя аж трясти начинает. Скажешь нет?» «Скажу, что ты очень обходительна с дамами, Макс», — усмехнулась она. «Умеешь для девушек подходящие слова находить. Хотя где-то ты, наверное, прав». «Ну вот видишь, а ты говоришь, что я тебя плохо знаю». Минуту мы шагали молча, и Лазарева за это время смогла полностью взять себя в руки и успокоиться. «Ты, кстати, еще не сказал, куда мы с тобой едем», — сказала она. Только теперь это звучало гораздо миролюбивее. «Один ноль в мою пользу. Я знал, чем ее можно заинтересовать, чтобы она согласилась сесть в машину до того, как я расскажу, в чем собственное дело. Но потом отказать мне будет гораздо сложнее». Пока все складывалось сравнительно неплохо. У меня получилось уговорить Лакримозу дождаться нас в своей комнате, чтобы сразу не шокировать Лазареву своим появлением в компании неизвестной ей девушки. Смог усадить Полину в машину. Так что все идет хорошо. Думаю, девчонки не испортят все в самом конце и смогут найти общий язык между собой. «Мы едем в мельницу», — ответил я Полине на ее вопрос и положил сумку в багажник такси, который открыл выскочивший из машины водитель. «Зачем?» «Не тупи, Лазарева!» Я распахнул перед ней заднюю дверцу автомобиля. «Я же тебе сказал, хочу пообедать с тобой и познакомиться с одной девушкой. По пути расскажу, зачем я хочу это сделать». «Да, я на это очень надеюсь». Она забралась на сиденье и посмотрела на меня. «Не люблю общаться с девчонками. Надеюсь, она хотя бы не дура». «Поверь, в этом смысле у нее полный порядок. Она самая умная ведьма из всех, кого я знаю. Заверил я ее. Кто? Ведьма. Причем первоклассная. Кстати, вы с ней даже чем-то похожи. Обе рыжие. Сказал я и захлопнул дверь. Фух. Ну идут дела кое-как. Скоро начнется самое интересное.